Но восставал из пепла этот маленький оплот царя и отечества, росло село, усиливались позиции российского государства. Все новые и новые переселенцы из Малороссии, Вятской и Астраханской губерний осваивали пустоши, строили крепкие дома, рожали детей. Особенно большой приток переселенцев пришелся на конец XIX века, после отмены крепостного права. Царь пообещал всем, кто не испугается сибирских морозов и осядет там навечно земли, сколько душа пожелает, и в течение двадцати пяти лет не брать сыновей, поселившихся здесь смельчаков, в солдаты. И слово свое сдержал. Только во время Первой мировой войны переселенцев призвали в армию, но не в действующую, а вратники народного ополчения. Охраняли они склады, мосты, железные дороги в тылу. Два года на быках добирались смельчаки до Привольного, летом сеяли хлеб, дожидались урожая, а осень и зиму ехали с убогим скарбом, гласящими женами и многочисленной детворой, в надежде найти за Уральскими горами землю обетованную, которая их согреет и накормит, убережет от всех немыслимых бед. Истинные христиане, они переняли от коренных жителей обычаи поклоняться злым и добрым духам гор и тайги. До сих пор на перевалах сохранились фигуры каменных идолов и священные деревья, увешанные разноцветными тряпочками. Дань человека в обмен на благополучие и избавление от всяческих бед. Во время праздников зажигали большой костер на священной для местных жителей горе Чембулак, в память основателей Привольного. И хотя эти языческие обряды нещадно преследовались церковью, а позже и советской властью, праздник, посвященный рождению села, отмечавшийся в последние дни мая, больше смахивал на древнее празднество в дохристианские времена 300-летней давности. Конечно, большинство состязаний стали вполне современными — Но соревнования лесорубов, шишкобоев, стрелков из лука, скачки без седла на приземистых местных лошадях сохранились еще со времен первых поселенцев. Революции и войны, раскулачивание и индустриализация всей страны с помощью ГУЛАГа основательно проредили ряды коренных привальчан, но традиции не убили. «Слишком упорный народ сибиряки». Триста лет шел естественный отбор самых сильных, самых красивых, самых умных, так что 70 лет все-таки не хватило, чтобы полностью уничтожить то, к чему стремилась природа. Во всех домах пекли, жарили, парили. Из сундуков и вместительных шифонеров доставали сотканные на зиму половики, вязанные шали, свитера, варежки, вышитые полотенца из скатерти, соленья, варенья и маринад. Из магазинов исчезали все более или менее нарядные платья и костюмы. Саша Шнайдер с товарищами сновали в край и в район, туда и обратно, делая запасы напитков и сладостей для детей. На все дни праздника негласно устанавливался сухой закон, но волнений местной милиции праздник приносил достаточно. На машинах, мотоциклах, лошадях на праздник съезжались гости, со всех окрестных сел. Даже из района и края прибывали многочисленные земляки, по воле судеб покинувшие отчий дом. Всегда, конечно, находились любители выпить тайком или затеять драку. В последнее время появилась еще одна забота. Залетные воришки пользовались тем, что поселок на время пустел, и в прошлом году было ограблено несколько домов. Лена тоже приготовилась к соревнованиям, в которых участвовали наиболее подготовленные спортсмены поселка. От участников требовалась немалая сноровка, сила и выносливость. Трасса длиной более 10 километров проходила по отвесным скалам, Курумникам, Высокогорной тундре и Заболоченной тайге. Участники бежали налегке, но на определенных этапах использовали лошадей и байдарки. Помимо всего, они должны были уметь хорошо стрелять, пользоваться компасом и картой. Самые зрелищные виды соревнований были вынесены ближе к финишу. Скачки на лошадях, водный слалом на байдарках и, самое главное, подъем и спуск по отвесной, более 100 метров высотой, скальной стене. Обычно к этим состязаниям готовились весь год.